Третье. из-за угла показался дрожащий огонек, шаги раздались совсем рядом, и звездочета погрозила прикрывающая свечу зловатая старческая рука. Спрячь ружье, сынок, не час выстрелит. Звездочет пораженно смотрел на сухонько прятную старушку в цветастом платке, что прошла мимо него тяжелым шаркающим шагом к полкам. Берюк, это что? Побелевшими губами прошептал сталкер. «Это бросковья полно, здешняя хозяйка!» — скривился досядливый берег. «Всю кровь мне уже выпила!» «В самом деле...» — подсторонился сталкер, рассматривая старушку, которая что-то искала на полке. «Ну, плешина мне всю уже проела!» «Бывает, находит что-то на нее!» «Встает, значит, из могилы и бродит!» «И не зомби какой-нибудь, не выворотник!» а самое, что ни на есть, привидение. Сначала думал, это она мне спьяну видится. Бывало, во время прорыва, как напьешься до зеленых чертей, не к месту будет сказано, то иной раз видится, чего и похуже. А тут смотрю, вроде трезвый, а опять вон обродит, да все ругается, что заставил ее погребок железяками. Вначале думал, артефакты, будь он они не неладные, притягивают. Ниже нас ведь еще один уровень, а знатный такой, освинцованный, несколько метров толщиной. куда все артефакты, что ваш брат сталкер зоны в здешнем секторе находит издает государству закровные, складывается после детальной опысти. Они потом забираются несколько раз в месяц специальной бронедурой, что приезжает в танковой колонны и висящего у периметра вертолетного прикрытия. «Да что я тебе, как новичку зеленому рассказываю? Сам все знаешь лучше меня!» Так вот, заходит однажды ко мне Просковья Пауна, а я раз, да и положи на стол брошку, красивую такую. Она только мимо прошла, да и сказала убрать эту пакость. Да ждется она у меня, найду ее в могилку, да и забью. Вот такой вот осиновый кол. Да ты никак как испытателя решил записаться? А что ваша наука, сынок? Удруг бросил от полки Просковья Павловна. Всю землю перепахали, испоганили, ишь, качали, вот и не в земле. Так мало земли за небо взялись, конец света на дворе, одна темень пожирает другую. А люди что, раз и нет людей, исчезли, будто и не было никогда. Вот дождетесь, поглотит вас тьма бездонная, где ни света, ни проблеска. «Бабушка, а как оно на том свете?» – прошептал звездочат, прислушиваясь со содроганием земли. «По-разному, сынок. Кому как Господь присудит, так и есть». А вы и Бога видели?» «Поздно, а боке вы вспомнили, но хорошо, хоть теперь церкви-то открыли. Не видела я, сынок, куда мне грешно? Вот, выбей!» Она протянула темную склянку, которую, видимо, искала на полке. Сталкер послушно взял бутыль и хотел было прикоснуться к старческой руке, но пальцы поймали воздух. «Да ты пей, пей, и ему дай!» Она кивнула на распростертого на столе человека. Звездочет процедила сквозь зубы горькую жидкость, что вспыхнув огнем зазвенело, принеся непонятную легкость. Мир завертелся перед глазами, послышалось непонятное шуршение, будто от помех в эфире. Между тем, Проросковья пал на прошламе морозиновшего рот Бирюка, погрозила ему пальцем и положила призрачную руку на лоб раненому. Нет ему покоя ни на небе, ни на земле. Непрекаянный он ни к мертвым не берут, ни к живым не пускают. Почва перестала сотрясаться. Медленно зародился тусклый аварийный свет, и старушка начала таять. Чистая душа он, генерал, как белый лист чистый. Что напишете на нем, то и будет, лишь он один знает. Но что сказала Просковья пална, они не расслышали. Цепь аномальной защиты вспыхнула и та исчезла. Чуды, ты!» – наваждение. Сплюнул приемщик. «Почудится же такое!» Отставной молча указал на темную бутыль и берег прикрыл рот. «В общем, сделаем вид, что ничего не было. Незачем чужим людям знать». Что здесь творилось, особенно когда небо с землей перемешалось? Психика, она ведь тоже не железная и имеет свои пределы. Хватит нам и зомбей с выворотниками. Ну а с этим непрекаянным что? Аппарат фиксирует кому. Аккурат между небом и землей. Зубы ему разожми. Бирюк ряхтя рожал лежащему зубы. И звездочет высадил ему в рот остатки остро пахнущей травами жидкости. И что теперь? ты берюк главное помалкивай. для тебя и звездочча не более думаю тебе и ясно а что тут не ясного видать наверху лучше знать что-то как и сдается мне не придет больше просковья палуна мирию душе а я ведь даже привязаться успел к ней вредная как и моя покойная супруга из того самого Севастополя. он горестно склонил голову Ты ведь первый, кому она, кроме меня, показалась, так что даже если не захочу рассказать, все равно не поверят. Еще и на смех поднимут, скажет совсем сбрендил на старости лет. Наверху глухо щелкнули засовы, выходя из пазов, уведомляя, что прямая угроза миновала, и можно выходить наружу. Незаметно включилась потрёпанная, видавшая виды радио, где комментатор передавал последние известия тар Берюк, «Бирюк, старый хрыщ!» Донеслось из рации. «Ты! Как там, жив?» «Жив я! Что мне станет?» «Сами-то как!» Потрепало нас, будь здоров. «Но авиации молодцы! Такую карусель тут устроили!» Половина состава Тенуреза придётся лечить не меньше, чем месяц!» «Кстати, звездочат там дошёл?» «Дошел и не один, а с раненым. Но правда...» «Что правда? Берег, не молчи!» «Тут Бербин успел такого насочинять, что впору к вам пару БТРов присылать». «Все нормально, периметр!» Смахнул из приемщик, уставившись изумленными глазами на вышедшего из кома неприкаянного, снимающего с диагноз. «Живой он!» Непрекаянный встал со стола, ощупал медальон и выключил маячок. Звездочет предосмотрительно успел подставить стул, и тот обессиленно опустился. «Ну, как ты?» «Бывало и лучше. Но кроме этого...» Он указал себе на грудь и покивал головой. «Я ничего не помню. Даже имени. Единственное, что осталось в голове, это Севастополь. Там есть уцелевшие...» Бирюк пошел багровыми пятнами. «Ты думаешь, что говоришь? Над Севастополем десять лет, как мы тут пески!» «А какой сейчас год?» В погребе повисло напряженное молчание, и было слышно, как под полофоном лампочки жужжит мошкара. «Дела!» Протянул Бирюк, озабоченно поглядывая на звездочета. «Видать, или контузила, или память того, амнезия, или омах».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 А я знаю, что говорю. У нас не особо жалуют приверженцев капитализма. Зона не зона, но ее самцы тоже попадались. Нам с лихвой хватило 10 лет. До сих пор стоим на грани войны. Так это Прасковья сказала, что он как чистый лист. Ставил Бирюк. Не помнит, значит, ничего. Вот пусть и будет листом. А все остальное спешим на амнезию. Особистам не стоит знать... Про всякие там СНГ. Упекут за стенки и правильно сделают. Смекаешь? Новоиспеченный сталкер лишь кивнул. Ну вот и хорошо. А пока пойдем на периметр. И если там техника жива, возможно, кое-что и с ними с твоего жетона. Идти сможешь. Алист молча поднялся и начал ощупывать глазами пространство. Потерял что? Спросил Бирюк, копаясь в углу. Автомат. Без него как без рук. Приемщик брезгливо сморщился. «Автомат ему подавай. Весь в лохмотьях. Место живого посчитай, что и нет. Ветром шатает, а он туда же. Автомат. Чего доброго, в этой торванине тебя за зомби бродяжного определят. Да и прострелят ненароком. М да. В общем, на вот». Он выложил на стол весистый свертк.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 «Вот теперь точно убижусь, ей-богу, бежусь. ну «Ну-ну». «Что «ну-ну»? А мне чем прикажешь отбиваться, если вдруг пакость какая?» «Бирюк, так у тебя сверху целый гарнизон командируется, а ты говоришь, пакость». «Да к тебе любая пакость не липнет. Вот на артефактах рассеялся, хоть бы хны, даже хвост не отрос». «В общем, у листа пока нет за душой ни рубля, так что автомат я продам тебе, он потом отдаст, как захочет». «Ладно, давай свой автомат, кровопивец!» Приемщик ушел бездонный дебри кладовой и вскоре вернулся с автоматом с довольным видом, положив его на стол. Звездочет скептически взглянул на старый облупленный АКСУ. «Бирюк, э, поприличнее не будет, он же заклинит через три выстрела, рама вся перекошена!» «Заклинит, не заклинит, бабка на двое гадала. Не хочешь, не бери. А поприличнее тебе Лысенко на периметре продаст». «Да за такую сумму, как ты за него ломишь, я три таких дорогола сейчас в хуторе куплю». «Ну и купи, тоже мне, боевая рита спецназа». Звездочет начал всерьез задумываться над тем, чтобы пристрелить приемщика прямо на месте. Судя по выражению его лица, Берег живо сбавил цену. «Ходят тут всякие, понимаешь». Ты им последний отдаешь, они только и ищут, чтобы руки на тебе нагреть. Звездочет скупо ухмыльнулся, смотря на то, как Клис Лавка осматривал выторгованный у прижимистого бирюка древних калашников. Амнезия не амнезия, а армия рефлекс на уровень подсознания вовсе не зря.